Они будут изранены, измучены бегством, им будут травить собаками, им придется отсиживаться в душных норах, а потом все начнется сначала. Действовать с ними заодно было глупо, но покинуть их было бы подло, и приходилось выбирать глупость. А может быть, здесь у них вообще нельзя иначе? А если хочешь что-нибудь сделать, приходится пройти через глупость, через бессмысленную кровь, а может быть, и через подлость придется пройти. Жалкий человек, глупый человек, подлый человек. А что еще можно ожидать от человека в таком жалком, глупом и подлом мире? Надо помнить только, что глупость есть следствие бессилия, а проистекает из невежества, из незнания верной дороги. Но ведь не может же быть так, чтобы среди тысяч дорог не нашлось верной. «По одной дороге я уже прошел», — думал Максим. «Это была неверная дорога. Теперь надо пройти по этой, хотя уже сейчас видно, что это тоже неверная дорога. И, может быть, мне еще не раз придется ходить по неверным дорогам и забираться в тупики». «А перед кем я оправдываюсь?» — подумал он. «И зачем? Они мне нравятся. Я могу им помочь. Вот и все, что мне нужно знать сейчас». «Сейчас мы разойдемся», — сказал генерал. «Копыто идет с лесником, маг с зеленым, я с птицей. Встреча в 9.00 у межевой отметки. Идти только лесом, без дорог. Парам не разлучаться, каждый отвечает за каждого. «Идите!» Первыми уходят Мак и Зеленый. Он собрал окурки на лист бумаги, свернул и положил в карман. Лесник потер колени. «Кости болят», — сообщил он, — «к дождичку. Хорошая нынче будет ночь, темная».